Просвещенные издатели Московского печатного двора прекрасно понимали ценность киевских методов в подготовке новых изданий церковных учебников и прочих религиозных книг. Ведущим московским издателем церковной литературы в 1630-х и 40-х годах был священник Иван Насетко, ученик Дионисия из Троицкого монастыря. Исправление церковных книг было одним единственным проявлением духа возрождения русской церкви в тот период. Среди выдающихся фигур в этом движении были другие ученики Дионисия. Священник Иван Неронов родился в 1591 году и исповедник царя Алексея архиерей Стефан Вонифатьев, дата рождения не установлена. К молодому поколению в этой группе относились будущий патриарх Никон, год рождения 1605, и будущий предводитель старообрядцев протопоп Аввакум, родился в 1620 году. На пике активности, конец 1640-х и начало 50-х годов, эту группу иногда называли «любящими Бога» или «любящими» ревнителями благочестия. Целью этих ревнителей было сделать Московию полностью христианским государством, как в отношении ее административной политики, так и будничной жизни народа. По существу, эта программа была такой же, как и очерченная митрополитом Макарием и священником Сильвестром, В конце 1540-х и начале 1550-х годов Реализация этой программы была разрушена сначала жестокими крайностями царя Ивана Грозного А затем бедствиями смутного времени Эта программа была величественной по духу, но довольно аскетичной и суровой Она основывалась на византийском монашеском идеале в его самой суровой форме, правилах святого Саввы. О святом Савве и его правилах смотрите. сергей полные месяцы слов Востока, том 1, Москва, 1875 год, страницы 114-116, чтение 1867 год, том 2, страницы 114 первое десятое. Она требовала строжайшей самодисциплины со стороны верующих. В своем рвении ревнители стремились донести как до духовенства, так и до их прихожан христианские идеалы нравственности. Они стремились восстановить красоту церковной службы, реформировать образ будничной жизни людей, и сохранить чистоту православной веры в противовес латинской, римско-католической и протестантской ересям. В 1636 года Иван Неронов и ряд других священнослужителей из Нижнего Новгорода направили петицию патриарху Иоасафу I, преемнику Филарета в которой они детально описали печальную картину падения церковной дисциплины и роста моральной распущенности как у духовенства, так и у мирян. Петиция была опубликована Рождественским в чтениях, 1902 год, том 2, смесь, страницы 18.31. Они отметили, что многие священники были пьяницами, и пренебрегали своими обязанностями пастыря, что такие священники часто сокращали церковные службы, не пели молитвы перед обедней и пытались проводить саму обедню быстро, благодаря тому, что молитвы читались или пелись одновременно пятью или шестью пономарями или другими помощниками. В результате службы, оказывались совершенно невразумительными и прихожане, не будучи в состоянии следить за словами службы, вступали в разговоры друг с другом и создавали такую атмосферу, в которой священники